Теффи. Проворство рук. В дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная младежь, красовалась длинная красная афиша. Специально проездом по желанию публики сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии. Поразительнейшие фокусы, как то сжигание платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа низшей публики и прочее вопреки природе. Из бокового окошечка выглядывала голова и печально продавала билеты. Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, набухли, обливаясь серым мелким дождем покорно и не отряхиваясь. У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля. Стало темнеть. Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста. Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон. Ни одной дыры. Все серо. В Тимашове прогар, в Щиграх — прогар, в Дмитриеве — прогар, в Обаяне прогар, в Курске — прогар. А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послан, голове послан, господину исправнику всем послано. Пойду лампу заправлять. Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог. Чего им еще нужно? «Нарыв на голове, что ли?» К восьми часам стали собираться. На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. Настоящие места пришли какие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют деньги обратно. В половине девятого выяснилось, что больше никто не придет. А те, кто сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дальше было просто опасно. Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившейся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену. Несколько секунд он стоял молча и думал, сбор 4 рубля, керосин 6 гривен — это еще ничего, а помещение 8 рублей — так это уже чего? Головин сын на почетном месте пусть себе но как я уеду и на что буду кушать это я вас спрашиваю и почему пусто я бы сам валил толпой на такую программу браво заорал один из пьяных фокус не качнулся зажег на столе свечку и сказал уважаемый публик позволяю предпослать вам предисловие то что вы увидите здесь не есть что либо чудесное или колдовство Что противно нашей православной религии и даже запрещено полицией, этого на свете даже совсем и не бывает. Нет, далеко не так. То, что вы здесь увидите, есть не что иное, как проворство и ловкость рук. Даю вам честное слово, что никакого колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите появление крутого яйца в совершенно пустом платке. Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки его слегка тряслись. — Извольте убедиться, что платок совершенно пуст. Вот я его встряхиваю. Он встряхнул платок и растянул руками. — С утра одна булочка в копейку и стакан чаю без сахара, а завтра что? — думал он. — Можете убедиться, что никакого яйца здесь нет. Публика зашевелилась. Кто-то фыркнул. Вдруг один из пьяных загудел. «Врешь! Вот яйцо!» «Где что?» — растерялся фокусник. «А к платку на веречке привязал!» «С той стороны!» — закричали голоса. «На свечке просвечивает!» Смущенный фокусник повернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо. «Эх ты!» — заговорил кто-то уже дружелюбно. «Тебе бы за свечку зайти!» — Вот и незаметно было бы, а ты вперед залез. Так брать нельзя. Фокусник был бледен и криво улыбался. — Это действительно, — говорил он. — Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а только проворство рук. Извините, господа. Голос у него присекся и задрожал. — Ладно, да ладно, нечего тот. Валяй дальше. Теперь приступим к следующему поразительному явлению — которая покажется вам еще удивительней. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит мне свой носовой платок. Публика стеснялась. Многие было уже вынули, но, посмотрев внимательно, поспешно спрятали обратно. Тогда фокусник подошел к сыну городского головы и протянул свою дрожащую руку. Я бы, конечно, взял и свой платок, так как это совершенно безопасно. Но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил. Сын головы дал свой платок, и фокусник развернул его и встряхнул. — Прошу убедиться, совершенно целый платок! — сын головы гордо осмотрел публику. — Теперь глядите, этот платок стал волшебным. Теперь я свертываю его трубочкой, подношу к свечке и зажигаю. — Горит! — «Отгорел весь угол, видите?» Публика вытягивает шею. «Верно!» — кричит пьяный. «Паленым пахнет!» «А теперь я сосчитаю до трех, и платок будет опять целым. Раз, два, три!» «Извольте убедиться!» Он гордо и ловко расправил платок. «Ах! Ах!» — ахнула и публика. Посреди платка зияла огромная паленая дыра. «Однако», — сказал сын головы и засопел носом. Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал. «Господа, почтеннейшая пуп... Сбору никакого, дождь с утра, куда ни попаду везде с утра. Не ел, не ел, на булку копейку!» «Да ведь мы ничего, Бог с тобой!» — кричала публика. «Ради мы звери, Господь с тобой!» Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком. — Четыре рубля сбору! Помещение — восемь рублей! Восемь, во -о -о -о -о — Восемь! — Во-о-о-о-о! Какая-то баба всхлипнула. — Да полный тебе, о господи! Душу выворотил! — кричали кругом. В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне. — Это что? — Расходись по домам! Все и без того встали. Вышли. Захлюпали по лужам, молчали, вздыхали. «А что я вам, братцы, скажу?» Вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных. Все даже приостановились. «А что я вам скажу? Ведь подлец народ нонче пошел. Он с тебя деньги сдерет и тебе же душу выворотит, а?» «Вздуть ухнул кто-то во мгле!» Именно что вздуть! Айда! Кто со мной? Раз, два, три! Ну, марш! Безо всякой совести, народ, я тоже деньги платил не краденые. Ну, мы уж тебе покажем! Живо!